Иштван Кассаж. Задание. Третий Ихтизлитл потерял направление. Вместо треугольного континента, на который его нацелили, он рухнул на гладкую вулканическую равнину и застыл, наполовину зарывшись красноватый песок. Попытка установить связь потерпела неудачу. Хотя Ихтизлитл вскоре после прибытия в соответствии с предписанием И выпустил свои антенны, чтобы связаться с базой, в системе ориентации перегорел небольшой, но очень важный контур. Поэтому направленный пучок волн огромной энергии, отклонившись от цели, пронесся мимо Ихтизина, и Ихтизлитл остался предоставленным самому себе. Однако такой поворот событий не вызвал в нем особого замешательства. Планировалось, что он выполнит свое задание самостоятельно. Достаточно будет и двух. Высказал свое мнение конструктор. Нет смысла высылать новый. Траурная речь по Ихтизлитлу, которого посчитали пропавшим, была таким образом немногословной. Непредвиденный выход из строя, хотя и в редких случаях, но неизбежно предусматривается статистикой. И посылать целых четыре Ихтизлитла в одну единственную планетную систему – в то время как локаторы Ихтизин обнаруживают все новые и новые заселенные планеты, было бы ничем не оправданным расточительством. Настали другие времена, и конструкторы тоже начали мыслить другими категориями. Кропотливая индивидуальная работа теперь дело прошлого. Борьба за освоение жизненного пространства в космосе требовала разработки системы массового производства Ихтизлитлов. Конечно, Размещение каждого Ихтизлитла давало гарантию на длительное время. Весьма редко попадались такие солнечные системы, где распространение потенциального соперника требовало бы одновременной посылки нескольких Ихтизлитлов. Он считал и откладывал в памяти, сколько сотен тысяч раз облетела планета свою центральную звезду, испускавшую желтоватый свет. Но эта цифра не имела особой важности. Конструкторы творили, рассчитывая на вечность. Его сенсорные устройства бдительно следили за окружающей обстановкой, в то время как его самого вновь и вновь то засыпали, то обнажали периодически повторяющиеся песчаные бури. Даже миллионной доли энергии, сконцентрированной в нем, было бы достаточно для обуздания бешеной энергии этих шквальных бурь, но это не входило в его задачу. Ему оставалось лишь ждать, и он ждал с терпеливостью машины, готовой выжидать хоть миллион лет. Он не знал, да это его и не интересовало, что сталось с двумя другими их тизлитлами, направленными в зону планет, располагавшихся на внешних орбитах. Не было никакой нужды, более того, было бы даже опасно, если бы они взаимодействовали или поддерживали друг с другом какой-либо контакт. Так он не узнал и того, что Ихтизлитл, посланный на одну из гигантских планет, успел выполнить свое задание. Луна средних размеров, на поверхности которой начался было медленный процесс упорядоченного развития, позволявший догадываться о формировании будущей жизни, Уже тысячелетия вращается вокруг центра системы, раздробленная на куски. Другой их Тизлитл, в соответствии со своим назначением, пока еще плавает в виде гигантских размеров газового облака в толще атмосферы соседней планеты Великана и ждет своего часа. И он тоже ждет. Его создатели не могли знать с полной определенностью, на какой планете внутренней зоны может в первую очередь возникнуть разумная жизнь. Поэтому ему нужно было в равной степени следить и за своей планетой, и за ее окружением. А может быть то, чего он дожидается, пребудет извне. «Выход на орбиту стоянки прошел успешно», – четко доложил в микрофон капитан. «Все системы работают нормально». Приступаю к выполнению следующего задания – расстыковки спускаемого аппарата. 14 минут спустя с Земли пришло согласие на осуществление запланированной операции. После 29 недель стремительного полета они находились в непосредственной близости от поставленной перед ними великой цели. Корабль-носитель весом 450 тонн с наполовину пустыми баками вращался вокруг планеты Мирки по эллиптической орбите с большой осью 10 тысяч километров. Добраться в сохранности дальше этого до сих пор удавалось лишь трем автоматическим зондам. Вспыхнули ракетные сопла спускаемого аппарата, слабым толчком отделив от корабля-носителя 25-тонное транспортное устройство. Сверкающее в солнечном свете металлическое тело, уменьшаясь в размерах, уплывало все дальше. На последней стадии спуска капитан взял управление на себя. Взревели ракетные двигатели, вздымая огромное облако пылевидного красноватого песка, покрывающего скалы. Затем наступила тишина. Он заметил огненную полоску в верхних слоях атмосферы вскоре после того, как установил, что незнакомый предмет, вращающийся вокруг планеты, разделился на две части, среагировал быстро и для внешнего наблюдателя фантастическим образом. Сбросив с себя внешний покров, созданный им в процессе приспособления к окружающим условиям, он принял новую форму – форму правильного многоугольника. Для примитивного существа эта фигура ничем не отличается от окружающих скал. Для существа же разумного до вмешательства предстояло еще одно испытание. Конструкторы рассчитали, что концентрированный удар должен быть тем сильнее, чем выше развитие форм жизни, по которым он наносится. Поэтому для большинства их тизлитлов они установили различные критерии – использование радиоволн для связи, умение пользоваться атомной энергией или, скажем, применение лазерных лучей. Он сумел различить три существа. Сначала он привлек к себе их внимание с помощью регулярно моделируемых радиосигналов. Его распознали и поняли. Этот факт он тщательно отложил у себя в памяти. Следующий шаг. Он довел свой внешний покров до высокой степени плотности и стал ждать. Зазвенели удары огромной силы, посыпались искры. Все напрасно. Резец вновь и вновь впустую отскакивал от скалы неизвестной породы. Капитану первому надоело это занятие. «Попробуем-ка лазерам!» сказал он. Спустив с плеча тяжелый аппарат, он передал его геологу. Тот быстрыми движениями подключил аппарат к батареям, прикрепленным у пояса, проверил напряжение и вопросительно взглянул на своего товарища. «Давай!» – нетерпеливо крикнул капитан. «Некогда нам возиться тут целыми днями с этим. Как его там?» Геолог кивнул и послушно нажал на клавишу. Стрелки, показывающие выходное напряжение, подскочили вверх, и пучок света, тонкий как игла, вонзился в серую глыбу, напоминающую многоугольной формы кристалл. Их первой реакцией было удивление, и только спустя несколько дней на смену ему пришло другое чувство – страх перед чужой разумной злой волей. Конец рассказа.